Девица залилась смехом, потом растаяла в темноте, и через несколько секунд рядом со мной возникла очень красивая леди постарше, лет 40, если руководствоваться мерками моей исторической родины. Этот прежний облик было очень приятно иметь, но он всё-таки мешает вести беседу, которая кажется разумной людям вроде тебя и твоего спутника, объяснила она. Тем не менее, ты действительно человек, родившийся в мире паука, редкий гость в этом месте, а твой спутник родился в мире стержня, и он как нельзя больше похож на человека из мира стержня. Два человеческих существа, рождённых в разных мирах, пришли к нам вместе. Это действительно забавно. Такого у нас ещё не бывало. Что вы такое говорите, леди? заинтересовался Кофа. Какой стержень, какой паук? Я получил неплохое образование, но никогда в жизни не слышал ничего подобного. Но вы же не получили образование в стенах черхавлы, заявил целый хор голосов. Да, чего ли в королевской высокой школе, усмехнулся Кофа. Может быть, всё-таки расскажете, господа, почему вы называете наш мир миром стержней? «И это спрашивает житель города, выстроенного вокруг сердца мира», удивилась наша прекрасная собеседница. «Уж ты-то должен знать, что твой мир всего лишь хрупкая мертвая сфера, насаженная на стержень настоящей силы, которая и делает его живым. Это выглядит примерно так». Она протянула кофе маленький засахаренный плодик на тонкой палочке. «Ума не приложу, откуда она извлекла это лакомство». «Спасибо», – вежливо поблагодарил кофа. Немного помолчал и добавил: "Думаю, что это знание относится к разряду величайших тайн, к которой я до сих пор не был посвящён. Никаких тайн вообще не существует. Другое дело, что есть вещи, о которых люди ничего не знают, и ещё есть вещи, о которых немногие посвящённые почему-то не хотят рассказывать остальным. Вероятно, им кажется, что на фоне всеобщего невежества они сами будут выглядеть мудрецами". Ваша правда. А почему вы считаете, что я как нельзя больше похож на человека из мира стержня? Вы же так сказали, да? А ничего особенного. Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат, флегматично откликнулся его симпатичный двойник. Кажется, его недавно назвали по имени, Хокри. Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего мира. «В каждом из твоих соотечественников есть нечто, напоминающее феномен, который вы наивно называете сердцем мира, стержень, дарующий вам силу. Поэтому среди вас так много умелых магов, и ты один из них. Ты вообще очень хорошо вписываешься в картину своего мира, а твой спутник очень плохо вписывался в картину своего. Собственно говоря, именно поэтому ему и удалось оттуда ускользнуть. Но это не значит, что он совсем не похож на паука». Звучит не слишком привлекательно, вздохнул я. Вот уж никогда не думал, что похож на какого-то паука. Ты не одинок в своей неприязни. Почти все твои соотечественники недолюбливают пауков. Знали бы они почему. Конечно, ты никогда не думал, что похож на паука, но это не мешает тебе постоянно плести свою, собственную паутину. Он немного помолчал и вдруг печально добавил: "Знаешь, а ведь твой мир Одно из самых страшных мест во Вселенной гость. Он оплетает свои паутины всех, кто там родился, и никому не удаётся ускользнуть. Но хуже всего, что вы сами учитесь у своего мира этому искусству. С первых же дней жизни каждый начинает плести собственную паутину, стараясь заманить в неё всех, кто окажется поблизости. И вам это нравится. Нам кажется, что во всех вас есть что-то неуловимо отвратительное. Такими вас делает ваш жуткий мир. Если посмотреть на твою розину нашими глазами, можно содрогнуться: миллиарды живых существ навсегда увязшие в липкой паутине, продолжают старательно плести её до последнего дня своей короткой жизни. Вы тратите слишком много сил на то, чтобы сплести собственные сети и на то, чтобы вырваться из чужих. Но паутина устроена таким образом, что все попытки освободиться обрекают вас увязать глубже и глубже. Безнадёжно. Именно поэтому вы так быстро стареете и умираете. У вас не остаётся сил на то, чтобы просто жить, даже такой обычной жизнью, как у живут самые слабые существа из мира стержня, который стал твоей новой родиной. А вот и место, которое вполне подходит для беседы с гостями. Тебе так не кажется? Мы остановились у входа в уютный круглый дворик, в центре которого бил фонтан. Там было тихо, тепло и спокойно. Воздух казался густым от смутно знакомого мне сладковатого аромата деревьев. Совершенно особая атмосфера, присущая только летним ночам в южных городах. "Здесь хорошо", вздохнул я. Именно то, чего мне давно не хватало. "Поэтому мы и предложили тебе сюда заглянуть. Мы всегда рады исполнять желания гостей, даже невысказанные". Но не потокать твоим тайным прихотям просто невозможно, потому что я вершитель. Потому что ты рождён в мире паука, нравится это тебе или нет, рассмеялся Хокри. Это здесь тебя зовут вершителем и считают, что быть вершителем великое дело. А среди твоих соотечественников таких ребят полным-полно. Ваши учёные могли бы счесть это результатом естественного отбора. Вершителю легче выжить в мире паука. Ваша паутина гораздо прочнее, поэтому вам легко подчинять других людей и жить за их счёт, по крайней мере, поначалу, пока не приходит старость и не иссякают силы. Твоё счастье, что тебя довольно быстро научили плести другие сети. Я присел на скамейку, подставил лицо прохладным брызгам фонтана. Честно говоря, мне не очень-то хотелось продолжать этот странный разговор. Наверное, некоторым вещам лучше как можно дольше оставаться тайной. Тебе не нужно грустить, сказал ласковый хор из нескольких голосов. Чьи-то руки торопливо протянули мне стакан с ароматной жидкостью. Выпей, гость, ты перестанешь грустить. Это вода из сладкого источника, она убивает печаль, посоветовало существо, которое до сих пор выглядело как девочка-подросток. Наверное, ему здорово понравилась эта личина. Я послушно попробовал напиток. Он оказался похож на слегка подслащённую воду с тонким ароматом неизвестных фруктов. Ничего особенного. Тем не менее, пока я пил, моё настроение незаметно изменилось. На смену внезапному отвращению ко всему на свете весьма своевременно пришло моё обычное любопытство. Вот уж никогда не возражал против такой замены. Краем глаза я заметил, что Кофа проводит время с самым приятным образом. Его окружила целая стайка симпатичных юных особ. Наши хозяева наверняка приложили все усилия, чтобы соответствовать его вкусам. В каждой руке Кофы было по стакану с напитками. Одним словом, за него я мог быть совершенно спокоен. Тебе действительно не следовало так огорчаться. Если уж тебе удалось покинуть мир паука, что плохого в том, чтобы однажды узнать правду о себе и о месте, в котором родился? Мягко сказал мне Хокрей. Тот самый парень, который только что довёл меня до отчаяния своей жуткой лекцией о какой-то загадочной паутине, в которую я якобы увяз с момента рождения. Теперь ты плетёшь совсем другую паутину. Паутину чудес. Иногда это бывает очень полезно для тех, кто помог тебе покинуть место, которому ты принадлежал. Они не зря старались. Никто в мире стержня не умеет заманивать других в паутину чудес. А для тебя это легче лёгкого, сказал то ли Хокре, то ли ещё кто-то. Лица обитателей Черхавлы то и дело скрывались в темноте, чтобы измениться, и я не мог понять, кто ко мне обращается. «А к какому миру принадлежите вы сами?» – спросил я. «Вы же не отсюда, правда?» «О, разумеется, мы не отсюда!» «Что бы ты ни подразумевал под словом «отсюда!» На разные голоса рассмеялись мои собеседники. «Черхавла – это мир бликов! Мы появляемся и исчезаем, не задумываясь, как это происходит! Сегодня мы пришли на твой зов! Невозможно не прийти, когда этого хочет какой-нибудь взбалмошный вершитель!» А почему в таком случае на Уандуке Черхавлу называют городом какого-то царя хрибы, вспомнил я. О, да, царь Хриба, повелитель Аролов, подхватило сразу несколько голосов. Теперь ребята хохотали так, словно я был величайшим комиком всех времён. Аролы были очень забавным народом, наконец сказала уже знакомая мне красивая леди. Не вершители вроде тебя, но по-своему очень могущественные люди. Аролы долго жили без вождей. Они полагали, что слишком похожи друг на друга, а посему невозможно выбрать кого-то одного, достойного управлять прочими. Они придумали себе легенду, будто на окраине красной пустыни есть волшебный город, где живёт бессмертный, который с начала времён является их царём. Он, дескать, просто ждёт того часа, когда аролы его найдут. И однажды, спустя много столетий после того, как умерли последние старики, знавшие, что это всего лишь сказка, оролы отправились скитаться по красным пескам Хмира. Они твердо вознамерились найти этот волшебный город и встретить своего бессмертного царя, и из того верили, что это случится, и однажды перед ними возникла черхавла». Мы, существа из мира бликов, вынуждены появляться перед теми, кто очень хочет нас встретить. Но у нас просто нет выбора. Один из нас вышел на встречу с скитальцем, и он выглядел в точности так, как по их мнению должен был выглядеть их бессмертный царь. Одним словом, всё случилось так, как они хотели. Аролы долго жили среди нас и были по-настоящему счастливы. Впрочем, нам тоже нравилось их общество. А где они теперь? Осторожно поинтересовался я. «Их больше нет. Черхавла никому не дарит бессмертие. Все, что угодно, только не это. А живя среди нас, оролы быстро утратили интерес к продолжению рода, поэтому потомков у них не осталось». «Утратили интерес к продолжению рода?» – внезапно развеселился Кофа. «Ну вы даете, ребята». «Неужели вы открываете свои невероятные тайны всем, кто к вам приходит?» – спросил я. «Ну почему всем?» Только тем, кому нужны тайны, но как правило, они никому не нужны. Люди приходят к нам совсем за другими вещами. Обычно им требуется могущество или власть. Все наследные принцы Куманы в последнее время ходят к нам за властью. Представляешь? А потом запираются в четырёх стенах, не в силах перенести последствия собственного могущества. И ведь мы всякий раз их об этом предупреждаем, бесполезно. А вот ты любишь тайны, вернее, ты любишь говорить о тайных. Тебе кажется, что обладание тайнами делает тебя неуязвимым, хотя твоя сила совсем в другом. В глубине души ты с самого начала надеялся, что мы разгласим тебе несколько секретов, и ты их получил. А вот твой спутник пришёл к нам просто так, потому что вдруг выпала возможность войти в наш город, и он так обрадовался своей удаче, что больше ничего не хочет. Давно нам не доводилось принимать такого мудрого гостя. Это неудивительно, вмешался другой обитатель черхавлы. По-настоящему мудрым людям обычно не достаёт одержимости, необходимой, чтобы нас найти. Такова судьба рождённых в мире бликов довольствоваться собственной мудростью и постоянно иметь дела с безумцами из иных миров. Тоже ничего себе развлечения, прыснул я. На сей раз я смеялся в полном одиночестве. Занятый дегустацией местных напитков, кофе меня не услышал. А наши новые приятели, как я понимаю, отдавали предпочтение собственным шуткам. Ну, вообще-то мы пришли к вам из более прозаических соображений, отсмеявшись, признался я. Наш друг попал в скверную историю. Вы знаете, о шкатулке грави- Впрочем, неважно. Парень серьёзно влип, и теперь мне необходимо помыть руки в некоем источнике боли, чтобы впоследствии закатить ему какую-то мистическую пощёчину, если халиф Туанафия ничего не перепутал. Он не перепутал, мягко сказала леди, сидевшая рядом со мной. Не нужно волноваться, вершитель, ты получишь всё, что хочешь, но для этого нужно время. Сейчас вы отдохнёте, а потом познакомитесь с Черхавлы. Ты же любишь гулять по незнакомым местам, правда? Пока мы шли сюда от городской стены, тьма скрывала город. Так что ты ещё ничего толком не видел, поэтому завтра тебе предстоит настоящая встреча с Черхавлой. Когда ты проснёшься, в городе будет ночь, если ты предпочитаешь ночь, а если захочешь, будет светить солнце. Но сначала вам обоим непременно нужно здесь поспать. Сны, которые вам приснятся, это что-то вроде платы за вход. С вас не убудет, а Черхавлы любят лакомиться снами чужих. Именно поэтому вас сюда и пускают, по правде говоря. Взамен вы получите всё, что вам потребуется. Не мы открываем пришельцам здесь не чудеса, это делает сам город, а он не тороплив, когда голоден. Идёмте, я отведу вас в один из пустых домов. Она решительно поднялась со скамейки. Я с изумлением обнаружил, что мы внезапно остались одни. Кофа тоже ошеломлённо оглядывался по сторонам. Куда подевались все остальные наши собеседники? И когда они это успели, неведомо. Фонтан тоже исчез, и уютный дворик, где мы сидели, вдруг показался мне совсем крошечным и каким-то неряшливым, словно он стал неумело нарисованной картинкой под тонким стеклом. "Ты устал, поэтому всё исчезает, но это не навсегда", объяснила леди. "Просто Черхавлы идёт спать вместе с тобой. Так порой бывает". "А я ещё не устал", проворчал Кофа. "Но мне тоже кажется, что этот грешный городок завял, как цветок в вазе". Но ты же с самого начала был согласен отказаться от возможности диктовать этому месту свои условия, улыбнулась леди. По этому городу нет дела до того, устал ты или нет. Можно сказать, тебе повезло. У тебя есть шанс увидеть настоящую черхавлу, гость. А что есть какая-то не настоящая черхавла? изумлённо спросил я. Разумейцы есть, и это восхитительное зрелище, нечто неизменное и неподвластное ни лепам, но могущественным желаниям наших гостей. Но у тебя тоже есть шанс её увидеть, если ты перестанешь придавать значение своим желаниям или если просто очень понравишься Черхавле. Так тоже бывает. А теперь идёмте. Она властно обняла Насков и за плечи. Её руки были слишком тяжёлыми и сильными для такого изящного создания. Думаю, эта хрупкая леди смогла бы нокаутировать нас обоих одной левой, если бы захотела. И мы пошли куда глаза глядят, в красноватую темноту непроницаемой ночи. Вы можете отдохнуть здесь. Это хорошее место. Наша спутница остановилась возле высокого узкого дома, стены которого были возведены из такого же сияющего белоснежного камня, как и городская стена. Идите туда и ничего не бойтесь. Напутствовала нас она. Черхавла не то место, где с людьми случаются всякие нехорошие вещи. Надеюсь, хмыкнул Кофа. И мы с ним переступили порог одновременно, благо размера дверного проёма это позволяли. А вы не зайдёте, чтобы показать нам комнаты? спросил я у нашей провожатой. К сожалению, я не могу зайти с вами в этот дом, улыбнулась она. Для меня его просто не существует, только для вас. Судя по всему, сейчас мы с вами заберёмся под те самые лиловые покрывала, дарующие сон без сновидений. Мрачно сказал я Кофе. Помните, старик, который рассказывал нам историю о Вукушихе Махара, их упоминал. Магистр, ты такой мальчик. Ты что, наизусть её выучил эту его историю? Удивился Кофа. Сама как-то выучилась. Иногда меня так легко очаровать, легче лёгкого, признался я. Однако тут темно. А ты попроси, чтобы включили свет. Тебя ж тут должны слушаться. Всё-таки ты у нас какой никакой, а вершитель, усмехнулся мой спутник. Да будет свет, патетически провозгласил я. Мягкое красноватое сияние озарило причудливую мозаику на стенах холла и широкую лестницу, ведущую наверх. Получилось? Самое трогательное, что ты до сих пор этому удивляешься, рассмеялся Кофа. Мог бы и привыкнуть. Если я привыкну, мне будет не так интересно, а вам не так смешно. Ладно, идёмте наверх, посмотрим, что там творится. Наверху творилось нечто совершенно замечательное. Второй этаж дома состоял из одной единственной комнаты, почти бесконечно огромной. В тёплом сиреневом полумраке этого невероятного зала причудливо высвечивались контуры многочисленных предметов обстановки, и вполне обыденных, и совершенно мне незнакомых. Где-то в отдалении тихо плескалась вода. Я зачарованно пошёл на её звук и вскоре обнаружил небольшой бассейн, на краю которого стояли здоровенные кадки с хрупкими комнатными деревцами. "Ничего себе, номер люкс в президент-отеле", уважительно сказал я. "Да, хорошее место", согласился Кофа. "Но знаешь, Макс, я ужасно проголодался. Жители Черхавлы очень милые существа, но у них довольно странные представления о моём аппетите, и о моём тоже. Ничего, сейчас пороймся в щели между мирами. Зачем? Ты же можешь просто потребовать, а я стесняюсь, честно признался я. Это я только с виду такой нахальный, а на самом деле я ужасно стесняюсь просить еду, когда мне её не предлагают. Последствия голодной юности, как я понимаю. Ужас какой, содрогнулся Кофа. Ну, делай как знаешь. Я сделал как знаю. И через полчаса мы оба были сытыми и довольными. Кофа всё ещё что-то дожёвывал, а я зачёртово накрошил остатки свежей булочки в бассейн. выяснилось, что там живут маленькие разноцветные рыбки. Возможно, они были всего лишь иллюзией, но булку уминали как самые настоящие, к моему величайшему восторгу. Потом я долго бродил по комнате, придирчиво выбирая место, достойное стать моей постелью, и наконец устроился на узком низеньком диванчике. Почему-то он мне ужасно понравился, и всё тут. Между прочим, тут нет никаких лиловых покрывал, так что зря ты меня ими запугивал, заметил кофа. Я не подумал, что у каждого свои предпочтения и свои вдения, разумеется. У меня свои, а у этого вукушиха махара свои. А интересно было бы узнать, он действительно вернулся в Черхавлу. В таком случае парень вполне может бродить где-то поблизости или даже спать в соседнем доме под этим самым лиловым покрывалом. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Зевнул Кофа. Твой пример меня убедил, мальчик. Я, пожалуй, тоже попробую поспать. Если уж сон что это вроде входного билета, как утверждают наши хозяева, лучше бы расплатиться побыстрее.